Глава 95. Способ достижения наивысшей степени демонического обличия. На следующий день сихуны и Кану отправились в тренировочный зал гильдии Ред Кия! Это дракон? Это же он, да? Популярность следовала за ним по пятам, в том числе и на базе гильдии. У информационной стойки скапливались члены гильдии, наблюдая за парнем и периодически издавая возгласы. Зачем вы приехали в Ред А вы, вы, вы, вы случайно не собираетесь вступить в Ред А Сихун неловко улыбнулся и помотал головой. «Нет, хоть я и получаю помощь от гильдии, есть другой человек, которому я поклялся в верности». «В верности? А можете раскрыть его личность?» «Извините, но нет». Окружившие его люди с жалостью выдохнули. «А тогда хотя бы автограф?» «Ммм, это немного...» Он запнулся, а щеки его покраснели. Кан-У вмешался в их диалог. «Завязывай, пойдем быстрее». «А, да, пойдем». Члены гильдии злобно сверкнули взглядом в сторону Кан-У. Это еще что за страшила? Как то грубовато? Парень, услышав перешептывание за своей спиной, искривил лицо. И если объективно посмотреть, то он вовсе не был страшным. Нет, даже если назвать его красивым, то это вовсе не станет преувеличением. Однако, в сравнении с Сихуном, он выглядел обычным. Да куда там, любой человек на фоне Сихуна выглядел бы страшилой. Пойду с ними поговорю и вернусь. Как они смеют называть тебя страшилой? Забей на них, пошли. Если он сейчас начнет защищать другого человека, это вызовет лишь недовольство. Они сели на лифт и спустились на цокольный этаж, направивший в зал для тренировок. «А, это вы!» «Слышал от командира, что вы придете!» Водя в зал, они встретили Пэк Кан Хён. «Еще я слышал о том, что случилось с залом Хворан. А, говорят, вы попали на большие деньги, ха-ха-ха!» Он сухо улыбнулся и пожал руку Кан У. «Пожалуйста, давайте в этот раз обойдемся без этого!» «Учтем!» «Надеюсь на это!» В ее улыбке чувствовалась усталость. Слышал, что он теперь в отделе управления. Учитывая часто происходящие в последнее время инциденты, у него должно быть много работы. Кан У сочувствием проводил взглядом удаляющийся Хён У и зашел внутрь. «Что ж, давай сразу начнем». «Хорошо». Сихун, зайдя в зал, тут же повернул голову в сторону инвентаря для тренировок. «Кан У, ты какое оружие предпочитаешь?» «Не знаю, у меня нет любимого». Для выхода из затруднительного положения он использовал все, что попадало под руку. Сихун кивнул головой. Во-первых, прежде чем начать изучение техники, тебе необходимо определиться с оружием, которое ты будешь использовать. М -м, давай начнем с меча, поскольку я сам чаще всего использую меч». «Меч, говоришь». Если так задуматься, то для Кан У наиболее привычным оружием является копье. Он, конечно, довольно часто использует силу клинка, но он заметно отличается от меча, который сейчас предлагает ему Сихун. Поскольку его клинок появлялся с сторона ладони, он напоминает собой клинок ассасина. Но если я собираюсь учиться у Сихуна, то лучше использовать меч. Парень взял в руки меч для тренировок. Начнем с основ быстрого удара дракона. Думаю, их ты сможешь освоить за день. Техника быстрого удара дракона содержала в себе 8 позиций. Меч Сихуна двигался плавно, словно тек по течению реки. Показав все 8 позиций, он повернулся к Ану. Повтори за мной. Что? Просто сделай то, что я только что показал. «Но как я могу повторить то, что увидел всего раз?» «Достаточно повторить движение. Сихун понимающий, посмотрел на Кан-У. Он же, в свою очередь, с вопросительным взглядом поднял меч и быстро грубыми движениями рассек воздух. «Увидев это сейчас впервые, ты сможешь повторить?» «Конечно!» Сихун, как бы спрашивая, что за вздор, поднял меч и идеально повторил только что увиденные движения. «Да что это с ним?» Кан ощутил некую неловкость кан У, не будь таким и... и просто повтори. Я же говорю тебе, что не могу». «Хм, ничего не поделаешь. В таком случае будем изучать позиции одну за одной». Сихун размял шею и показал первое движение. Он провел мечом от верхушки головы до талии, после чего выбросил его вперед, снова подняв вверх. кан у повторяя движение Сихуна, провел мечом снизу вверх». «Нет, не так». «Что? Ведь так же было». Ты прикладываешь слишком много силы, опуская меч. Из-за этого при подъеме возникнет слишком сильная отдача. Сихун еще раз показывал как надо, а Кан-У еще раз повторил. Не то, в этот раз слишком слабо. Что вообще происходит? Кан-У подумал о том, что дело оказалось куда сложнее, чем он ожидал, и еще раз взмахнул мечом. Вот, в этом моменте чуть слабее. Еще одна попытка. Нет, в этот раз слишком слабо. Еще. Чуть сильнее. И так прошло три часа. Повторяя из за раз в одно и то же движение, на его лице начало отображаться раздражение. «Сихун, у тебя тоже поначалу не получалось?» «В... верно», — ответил парень, отведя взгляд. Кан-У, увидев его выражение лица, тут же догадался, что парень врет. «Все нормально, можешь говорить правду». «Я освоил их за два-три повторения», — аккуратно ответил Сихун. Кан-У усмехнулся. «Говоришь за два-три повторения?» Вложить необходимое количество сил в удар было не так же сложно, как наполнить до стакан водой с закрытыми глазами. Поскольку парень привык совершенно другому оружию, он не чувствовал эту грань, когда делает правильное движение, а когда нет. Давай оставим силу на потом и перейдем к самим движениям. Ммм, да, давай. Сихун вопросительно посмотрел на парня, но все равно кивнул. Всего позиций было 8. Кан-У повторял одну за одним, рассекая мечом в воздух. Такое ощущение, будто в конце что-то идет не так. Переходя от позиции к позиции, кан -У не нравилась ни одна из них. Возникало чувство, будто организм отторгает чужеродный предмет, вставленный в тело во время операции. Почему я не могу плавно связать четвертую и пятую позиции? Кан-У повернул голову к парню. Разве не для таких моментов и существуют наставники? Сихун бодро улыбнулся и ответил. Не зацикливайся на связке и позволь мечу продолжить твои движения. Что? Ты слишком сосредоточен на правильности выполнения действий. Просто доверься своему телу. Эм.. Кан У наклонил голову и взмахнул мечом. Как и сказал Сихун, он постарался не обдумывать каждое движение. Хоть из его уст это и прозвучало просто, на деле ничего не получилось. Ну и что это? Казалось, будто неловкость, о которой он думал до этого, накрыла его с головой. Кан У, пытаясь применить техники Сихуна на себе, еще раз убедился в том, что он является настоящим гением. Он тут же вспомнил старое интервью одного из проигроков, с кем он теперь был абсолютно согласен. Что для одного пустяк, для другого настоящая проблема. Поскольку для одного человека что-то является само собой разумеющимся, он не может понять, как сложно дается это другому человеку. Хм, не прошло и дня, как Кан У понял одну очень важную деталь. У Сихуна нет таланта к преподаванию. Из-за того, что он обладал огромным талантом, он не может объяснять, как нужно делать. Если ты и сам не обладаешь таким же талантом, то точно ничего не сможешь у него научиться. Думаю, мне стоит сдастся. Кан У цокнул языком. Да, «Да что ты такое говоришь? Наверное, моих навыков действительно недостаточно, чтобы чему-то тебя...» «Не в этом дело. Все совсем наоборот. Наоборот, ты слишком талантлив». Сихун крепко сжал губы, а Кан У вздохнув, отвернулся от него. «Давай на этом закончим. Позже непременно появится еще шанс». А... Кратко воскликнул Сихун. Кажется, Сихун был расстроен, упустив шанс хоть немного отплатить Кан У за его доброту. «Кан У, не надо так. Давай попробуем еще одну технику». «Еще одну?» «Да, она базовая. Ее я точно смогу хорошо объяснить». «Хм». Кан У после недолгих сомнений кивнул головой. «Даже если опять ничего не выйдет, это будет всяко лучше, чем даже не попробовать». «Тогда сперва понаблюдай за тем, как я использую силу». «Хорошо». Кан У, применив силу наблюдателя, начал смотреть на переливающие в теле сихуна энергии, которая начала свое движение из самого центра живота. «Думаю, с этим я справлюсь». Кан У подумал о том, что ему будет проще использовать внутреннюю силу, нежели физическую. Парень, приняв позу лотоса, продолжил наблюдать за передвижениями сил Телесихуна. Эффект повелителя магии запущен. Вы повысили способность контролировать маги. Вы успешно освоили базовую технику Небесный дракон. О! Попытка внезапно уменьшалась успехом. Применив усвоенную технику, магия тоже сделала круг его в животе. А. Он тут же почувствовал, как под пупком сконцентрировался с густок маги. Не просто сконцентрировался, а будто образовалось что-то плотное. Это знакомое чувство. Его сознание всплыл камень черного цвета. Вы успешно создали чистую энергию. Вы успешно выполнили последние условия достижения наивысшей степени демонического обличия. Сихун. Парне поднималась приятная дрожь. Это была слепая удача. Он смог выполнить последние условия достижения наивысшей степени демонического обличия в самое непредсказуемое время, в самом непредсказуемом месте. Парень, я обожаю тебя!